Глава шестая. Весна в этих местах приходила сразу. Вот, кажется, еще вчера ночью вода замерзала в лужах, а тут за два дня и теплый ветер с юго-востока последний лед растопил, и снега больше нет, даже во врагах не лежит. В первую ночь было туманно, а в следующую так и вовсе ливень прошел. Все, зиме конец. Дороги раскисли так, что только верхом ездить можно. Шубы скоро прятать в сундуки придется. А поутру из Малина пришло письмо от епископа. Беспокоился он, что господин фон Эдель, который день живет в городе, встречается со всеми знатными горожанами и ходит даже на собрание совета. Чертов халуй графа! Да и бог бы с ним, но он все интригует и интригует против Волкова. Говорит, что, дескать, городу не нужен такой беспокойный сосед, что погряз в бесконечной войне, которая еще и соседям отольется неприятностями. Фон Эдель убеждал людей, чтобы с фон Эшбахтом дел не вели и даже ворота ему не открывали, иначе горцы будут думать, что горожане с кавалером заодно. Хитер-мерзавец, знает, что говорить» и даже просил слова на совете и убеждал советников не строить дорогу до границы с Эрбахтом. Слава богу, совет его не послушался, и советники все больше склоняются к одобрению строительства. «Конечно, уголь мой в городе увидали, поняли, что я построил пристань, и уже думают, что от меня с моей пристани будут плавать по всей реке со своими товарами». Никакой фон Эдель купчишек не остановит, когда те почуяли прибыли. А в конце письма отец Теодор добавил, что кавалеру лучше почаще наведываться в город, чтобы людишки здешние его не забывали, и чтобы был он ко всякому готов и держал себя во всеоружии, ибо нет такой другой семьи, как Малины, что так сильна во всяческих кознях и хитростях». Волков бросил письмо на стол и задумался. Дорогу у наверное, построят, но все равно дело было неприятное. Граф принялся действовать, поместье по-доброму он не отдаст. А еще было плохо то, что бургомистр ему об этом ничего не написал. Волков хотел бы и от него что-то услышать. Молчал хитрец, хотя не было сомнений, что про дела фон Эдаля в городе первый консул знал. Кавалер уже стал собираться за реку в лагерь. Там Брюнхвальд покупал новые телеги за векселя. И чтобы лучше дело шло в Волкову, надо бы быть там же. А тут пришел Максимилиан и сказал. «Кузнец к вам, кавалер». «Кузнец? Это тот из владений барона, как его там?» «Волинг, кавалер». «Да. И чего ему нужно?» «Не знаю. Приехал на телеге со скарбом». «Что? Зачем?» Волков встал и пошел на двор. К чему бессмысленно спрашивать у знаменосца, когда нужно спрашивать у кузнеца? Кузнец приехал не только со скарбом. Он приехал с семьей. Дети, бабы, старуха, видно, мать, на телеге сидела. Все кланялись кавалеру, когда он вышел со двора на улицу. «Ну, что случилось?» — спросил господин фон Эшбахт у кузнеца, когда тот приблизился и поклонился. «Господин, снова я прошу дозволения у вас поставить кузню», — сразу начал кузнец. «И кузню, и дом. Ты уже, я вижу, и скарб привез, и семью?» «Привез, господин. Все привез, так как дома у меня больше нет». Волков молчал, непонимающе ждал продолжения. «Сгорел мой дом, господин. Сожгли. Кто?» — первым делом спросил кавалер. «Не знаю. Пришли ночью. Сын говорит, что конные были. Говорит, что слышал ржание. Надо следы вокруг дома посмотреть было. Если конные, так у них сапоги с каблуками. Должны следы остаться на земле», — заметил Волков. «И я так думал, господин. Но ведь под утро начался ливень. Никаких следов не осталось». «Ах да, у вас там тоже, значит, дождь был». Был господин, сильный был. Из-за дождя ты и живы остались. Дом и кузню с двух концов подпаливали. Кавалер задумался. Если кузнец не врал и не ошибался, то дело с ранением барона и смертью кавалера Рёдля становилось еще более странным. «Господин, что же мне делать-то? Скажите уже!» — просил Воллинг. Мне у вас начать можно будет, или еще куда податься. Там я все одно уже не останусь. — А сам ты думаешь, кто твой дом подпалил? — спросил Волков, словно не слыша его вопроса. — Они, — коротко ответил кузнец. — Они? Кто они? Кузнец молчал. Он явно боялся говорить. — Ну, чего ты на меня таращишься? Кто они-то? «Думаю, то были господа рыцари, выезд барона», — наконец ответил кузнец. Кавалер засмеялся. «Зачем им тебя палить ночью? Пожелая они так и днем твою кузню подпалили бы, а тебя самого на твоих же воротах повесили». «Нет, то не люди барона были». «А кто же?» — удивился Волинг. «А мне почем знать? Может, у тебя враги какие есть?» «Да какие же у меня враги!» — кузнец разводил руками. «Не знаю, не знаю». Скорее всего, кузнец и вправду не знал ничего. Да и кавалеру нужно было обдумать ситуацию. «Ладно, значит, ты у меня тут прижиться хочешь?» «Да, позвольте уже поставить кузницу и дом у вас тут». «Тут в Эшбахте хочешь кузницу поставить?» «Или у реки, у пристани, подумаю пока. Я готов тридцать талеров в год вам за разрешение платить». «Эх, нет, друг мой дорогой, так не пойдет». Волков погрозил кузнецу пальцем. «А чего, я оборону так и платил?» — сказал Волинг. «Барону? У барона там захолустье. Дорога только на юг, к физенклеверу шла». А у меня через пристань телеги поедут в город. Кабак купчишками вечно набит. Ты тут озолотишься, так что забудь про 30 монет в год. А сколько же денег вам надо? Денег мне надо много. Но с тебя буду брать три талера в месяц, пока не обживешься, доработать работать не начнешь. А там пересмотрю. Ну ладно, раз так. На удивление быстро согласился кузнец. Видно, и сам выгоду видел. Тогда начну завтра сюда на ковальне да инструменты перевозить. А господин задумчиво пошел к себе в дом, и когда увидал на кухне Максимилиана, который болтал с Марией, сказал «Седлайте мне коня. Хочу сыча найти». Чего его искать? Известно, где он ошивался. Кабак его домом был. Трактирщик его уважал и водил с ним дружбу. Сыч с ежом и харчевались там почти задарма. До кабака от дома кавалера было недалеко, но хромать по лужам да по глини ему не хотелось. Вот и велел седлать коней. «Ты знаешь, что кузнеца ночью подпалили?» Сразу задал вопрос волков, садясь к приятелям за стол. «Ишь ты! Нет, не знал, экселленс. Теперь он сюда, к нам переезжает». «Так это же хорошо?» Хорошо-то хорошо, но кто его мог сжечь? Фриц и Йош переглянулись, и Фриц сказал: "А вот подумалось мне, что наш приятель Конюх мог осерчать немного на кузнеца". Конюх Вунхель спросил Волков, удивляясь, что сам об этом не подумал: "А с чего ему кузнеца сжечь? Чего ему на кузнеца злиться?". Тут Фриц и его приятель опять переглянулись. И морды у них были такие, что Волкова осенила. «Ты что же, мерзавец, конюху Талер посулил, на стол его перед ним положил и не отдал? Экселенс, да он так спесив был, корчил тут из себя, — начал было сыщ. Но тут кавалер схватил его за загривок, за ухо, за шкуру на шее, за жирные волосы свою тяжелой рукою. Схватил крепко зло и встряхнул под лица. И зарычал. «Балован! Жадный дурак! Выиграл Талер! Большая прибыль тебе! А мне нужен был человек в замке! Человек мне нужен был в замке барона!» «Так чего, Экселенс оправдывался Сыч, кривясь от боли. «Зато кузнец у нас теперь свой есть!» «Он и так бы у меня был!» Отвечал кавалер и с размаху отвесил тяжеленную оплеуху, такую, что шапка улетела на пол с глупой головы, а самого сыча мотнуло немилосердно. Ёж сидел рядом с сычом со стеклянными глазами, как будто он тут ни при чем совсем. Народец в кабаке притих испуганно. Только Максимилиан стоял да смеялся за спиной кавалера. Волков вытер руку, уж больно сальными были волосы фрица Лама. Встал. «Шубу почисть, болван!» И пошел прочь из кабака. «Обязательно почище, Экселенс! крикнул Сыч ему вслед. «Эх, фриц, фриц, доведут тебя твоя жадность и хитрость до беды когда-нибудь!» Все еще смеясь, заметил Максимлян, поворачиваясь и уходя следом за кавалером. «Да ладно, иди уже!» Крикнул ему Сыч, почесывая щеку и шею, поднимая шапку с пола и надевая ее. Ходит тут! О, что еще!» Закончив с Сычом, Волков поехал в Зарьку в лагерь, где уверял нескольких собравшихся купцов, что к маю все векселя свои оплатит. Карл Брюнхвольд тоже обещал, как умел. Но обещать он мог плохо, из него вообще переговорщик был так себе. Купец Гивельдес тоже уговаривал собратьев торговать. Этот был много лучше Брюнхольда. Собрать и купцы ему верили. В общем, 26 больших обозных телег с полотняным верхом и с колесами, обитыми железом, 11 бочек солонины, 150 пудов муки ржаной и пшеничной и две большие бочки свиного жира купцы обещали поставить в течение недели, соглашаясь принимать расписки и векселя. После, хоть кавалер устал, а день пошел к обеду, дома Волков не остался. Собрался и поехал в Малин. Епископ был прав, следовало чаще появляться в городе. Не то такие ловкачи, как фон Эдель, расстроят его отношения с горожанами. Этот старый пес графа был умен и намного способен. С собой кавалер взял Увольня, Максимилиана, фон Клаузевица и братьев Фейлингов, которые сами напросились. Хотели дома побыть хоть ночку. Вспоминая предостережение отца Теодора, Волков подумал-подумал, да и решил надеть свой синий колец с подшитой кольчужкой. И перчатки с кольчугой. Взял свой пистолет. Береженого, как говорится, Бог бережет. Если епископ говорит, так слушай его. Дурного до да глупого он еще ни разу не посоветовал. Также велел всем людям своим хоть как-то защититься и взять иное оружие, Кроме их новомодных мечей для костюмов, больше похожих на зубочистки. Фон Клаузевиц был небогат, и недавно Волков подарил ему отличную бригантину ламбрийской работы. Он эту бригантину и надел. Братья Фейлинги тоже красовались в бригантинах. Максимилиан же поддел под колет красивую кольчушку, которую ему давно подарил Волков. А Уволень, Александр Гросшвулли, недолго думая, натянул свою огромную стеганку — а поверх нее еще и кирасу. И раз уж сеньор велел вооружиться, и шлем с подшлемником нацепил. А еще взял свою алибарду, чего уж там мелочиться. Так и отправился, несмотря на шуточки молодых товарищей. Дороги развезло так, что даже верхом ехали долго. Едва-едва успели в город до закрытия ворот. Феллинги уехали к себе, а Волков даже уже и не знал, куда ему постой идти. Можно было и у епископа остановиться, и нового родственника можно было визитом порадовать. И решил кавалер ехать к племяннице. Купец Кёршнер дома хорошего для своего сына и его молодой жены в городе не нашел, поэтому купил несколько домишек, что стояли вместе на хорошей улице. Купил денег, не пожалев, да снес их к дьяволу. А на месте, что освободилось, стал строить хороший дом, Из тех, у которых бывают широкие дворы с колодцами, и конюшни, и даже сады. А пока такой дом строился, молодые снимали задорого небольшой, но уютный дом. Урсула Кёршнер и ее муж, хоть и темно уже было, не спали, встречали кавалера и его людей с большим почтением. Урсула совсем другая после свадьбы стала. Была серьезна, делала ему Книксон. Говорила такие фразы, которые в устах ее казались странными. «Велю вам камин топить сейчас же, ночи еще не теплы. Вы мыться любите, так велю еще и воду подать горячую, а для ноги вашей больной в постель скажу грелки класть». Молодец, она все помнила и знала, что ему нужно. Странно это было. Странно. Словно тринадцатилетняя девочка играла во взрослую женщину хозяйку большого дома с полудюжиной слуг. Впрочем, она уже и была хозяйкой дома. А может, в скорости, когда ей пятнадцати еще не исполнится, станет уже не только хозяйкой дома, но и матерью семейства. Он подошел, и пока девушка еще что-то пыталась сказать, прижал ее голову к своей груди. Крепко прижал и погладил по волосам, а потом, отпустив, сказал. «Ну...» «Как поживаешь, моя дорогая?» «А вы знаете, дядя?» «Хорошо», — отвечала она. «Хорошо поживаю. Муж мой в своем ребячестве бывает часто глуп, но он человек хороший и добрый. Я рада, что вы нашли мне такого мужа. Да и мама к нам наведывается часто, и тесть со свекровью тоже, и братья Людвига Вольфганга. И нас в гости часто зовут. Так что живу я хорошо, весело». Кавалер засмеялся и посмотрел на ее мужа, что стоял тут же. Людвиг Вольфганг Кершнер улыбался и, кажется, совсем не злился на жену за то, что она называла его глупым. Волков протянул ему руку для рукопожатия. Молодой человек пожал ее с большим почтением. «Ну, а что у вас на ужин сегодня? А то я и пообедать не успел нынче». «Я уже велела накрывать. Прошу вас и ваших сопровождающих к столу» говорила юная радушная хозяйка дома.